«Куда пойдем, милорд?» — спросил Конрад. «Назад, в холмы. Это надежнее». Конрад обхватил Мэг и бросил ее на спину Дэниелу. «Держись крепче и наклонись пониже, чтобы ветки тебя не сбили. Цепляйся изо всех сил, потому что седла нет, и я не знаю, куда оно девалось». Они остановились на вершине скалистой гряды, где в прошлую ночь видели несущегося по небу дикого охотника. Луна висела низко на западе, птицы уже начинали шевелиться на деревьях. Мэг сползла с Дэниэла, радуясь остановке, а Эндр усел на камень. «Они оба измучены», — сказал Дункан Конраду. «Может, найти какую-нибудь нору и переждать? Посмотрим, что произойдет». Конрад огляделся. «Мест хорошее», — сказал он. «Мы можем стать спиной к тем скалам, если они снова нападут. Это лучше, чем быть схваченными в лесу». И он протянул руки Дункану. «Все еще остались полосы от веревок. И у вас, я заметил, тоже». «Туго связали», — заметил Дункан. «Если бы не Седрик...» «Надо было ему идти с нами. Уж ли Ривер разнюхает...» «Вряд ли он догадается. Они все были мертвецки пьяные». Кто-то дал им три бочонка вина, и они, конечно, попытались выпить все. Но кто мог дать им вино? Может, нашли в какой-нибудь сгоревшей усадьбе? Нет, охранники говорили, что кто-то им дал. Вы приглашали Седрика идти с нами? Конечно, но он отказался. Он говорит, что нужен пчелам. Дух в последнюю ночь не показывался. Может, он был тут, увидел, что случилось, и со слезами отправился искать Снупи? Ему бы спуститься. Стражники до смерти перепугались бы и удрали. Дункан с сомнением покачал головой. А что это дало бы нам? Ведь дух не смог бы освободить нас. Да, это верно. Но что нам теперь делать, милорд? Подумаем. Пока не знаю. Может быть, найдем руку пока ситуация не прояснится. — Если прояснится, что-то надо делать. У нас нет ни еды, ни одеял, ничего. Да Ривер взял и колдовской амулет. — Невелика потеря, — сказал Конрад. — Просто приятная безделушка. — Может и больше. Скорее всего, этот могучий талисман и защищал нас. Нам удалось уйти от чар. Мы легко победили без волосых. Оборотни бежали. Возможно, все это произошло благодаря амулету. Он не защитил нас от Ривера. Это да, против Ривера он нам не помог. Но я уверен, что в других случаях помогал. Эндрю встал с камня и подошел к ним. «Я знаю, что вы думаете обо мне. Тогда не было времени, а сейчас мы на свободе, и вы, вероятно, хотели бы наказать меня». За пренебрежение долгом Вы оставили меня на страже, а я задремал Я клевал носом Вместо того, чтобы нести вахту, как положено Вот на нас и напали Именно так и случилось, рявкнул Конрад Я сначала удивился было, а потом не было времени думать Значит, ты спал Но почему? Ты же спал всю прошлую ночь, согнувшись в седле Дэниела Это правда, но ведь это был не настоящий сон. Я просто дремал, а тут в тишине заснул. Я даже не предполагал, что так устал. Все это от слабости тела. Мозг приказывает телу действовать, а оно падает. Я не такой крепкий, каким, вероятно, должен быть мученик. Ну вот, а ты еще раздеваешь рот, чтобы тянуться за нами. — Бросьте об этом, — сказал Дункан. В конце концов, у каждого из нас есть свои слабости. Все обошлось. — Я постараюсь расплатиться за свою слабость и быть как можно тверже в исполнении своих обязанностей. Как солдат Господа, отныне, клянусь, вы можете положиться на меня. — Если захочешь, — сказал Коннорд, — я с удовольствием пну тебя в копчик это облегчит твою совесть которая, как мне кажется, сильно обрачена если вы действительно хотите соертать мне хорошего пинка то не надо сдерживаться из-за того что я ваш компаньон по путешествию он повернулся наклонился и поднял рясу выставив свой тощий голый зад прекратите буфонаду сердито закричал дункан хорошенькие манеры у солдата господа показывать добропорядочным путникам «Свою костнявую задницу, оправь рясу и встань, как мужчина! Сэр Отшельник, надеюсь, вы будете вести себя более прилично!» Эндрю опустил рясу и выпрямился. А Конрад обратился к Дункану. милорд, лучше бы вы позволили мне несколько укрепить ему позвоночник, дабы он стал лучшим солдатом. А хороший пинок в копчик всегда помогал виновному».